Содарение, начал нотариус. Батюшке вашему не хотелось бы ни делиться, ни продавать своих владений, ни тратить напрасно огромных сумм на расходы при разделе имения. Батюшка ваш не желал бы делать никаких отчётов и ни выделивать имения, которым вы владеете теперь с ним вместе и нераздельно. Крюшо — закричал старик. — Но уверены ли вы, что все это правда, что все это законно? — Позвольте, позвольте, гранде! — Да-да, мой друг, мой старый верный друг, не ты, не моя дочь, примерная добрая дочь. Не захотите в конец разорить меня, не правда ли, ангел мой? — Но, сударь, — сказал Евгений, обращаясь к крюшо, — скажите мне... Что нужно делать для этого? Вот, сказал нотариус. Нужно подписать этот акт, которым вы отрекаетесь совершенно от требования на выдел вам наследства после вашей матушки, предоставив всё без раздела вашему батюшке в полное управление. — Право, я не понимаю вас совершенно, — сказала Евгения. — Покажите мне место, где подписаться, и дайте перо. Старик Гранде дрожал всеми членами. Крупный пот катился по лицу его. Он терпел адские муки и в тяжкой агонии смотрел попеременно на дочь и на акт, на акт и опять на дочь свою. — Ангельчик мой, — сказал он, — этот акт дорого обойдется нам. Если бы ты, душечка, прямо захотела подписать совершенное отречение от наследства после нашей бедной покойницы и показать этим всю доверенность, всю любовь к отцу своему, так это было бы гораздо лучше, тогда, милый друг, каждый месяц я бы выдавал тебе по 100 франков. Послушай, Евгения, 100 франков в месяц. Подумай-ка, дочечка, ты тогда будешь в состоянии заказывать столько обеден, сколько душе угодно, молиться вдоволь за всех, за кого ты там молишься. 100 франков, верных 100 франков. Liefremé. Я согласна, батюшка. Согласна на всё, что вам угодно. С удареня. Я должен вам заметить, что вы сами себя разоряются Так что же? Что ж такое? Молчи, молчи, крешо, молчи, старый друг. Кончено, сказал он торжественно, ударяя рукой по руке своей дочери. Ведь ты не оторпёшься, дочка? Ты не обдумаешь потом, сдержишь ли своё слово, своё честное слово? «Ведь ты честная девушка, Евгения!» «О, милый батюшка!» Старик схватил свою дочь, Судорожно сжал в своих объятиях, Целовал, как безумный, Чуть-чуть не задушил ее поцелуями. «Дитя мое, кровь моя, Ты спасла жизнь отцу своему, Ты отдаешь ему то, что он дал тебе! Мы сквитались, Ты ничего не должна мне более!» Вот как делаются дела, Крюшо. Ведь вся жизнь человеческая — сделка и спекуляция, старый друг мой. Благословляю тебя, добродетельная, примерная дочь моя. Ты любишь своего папашу. Теперь делай все, что тебе угодно будет. Тогда завтра, Крюшо, — сказал он, взглянув на столбеневшего от изумления и испуга нотариуса, — Да завтра, друг мой, приготовь нам оформленный акт, а завтра мы его подпишем.